«Федерализм же вызывает у меня противоположные чувства», – заключил он. «Мне кажется, для наших стран это было бы прекрасно. Мы могли бы показать на деле наши лучшие добродетели и таланты. В любом случае, – сказал француз, – не сами системы, а их крайние формы в истории цивилизации. Вот что бесчеловечно. Этот урок...» «Мы знаем наизусть», — произнес генерал, — «по сути, все та же глупость Бенджамена Констана, самого большого приспособленца Европы, который был то против революции, то за нее, который сначала боролся против Наполеона, а потом стал одним из его придворных, который много раз засыпал республиканцем». а просыпался анархистом или, наоборот, и который теперь стал, благодаря попустительству европейского высокомерия, полновластным хранителем наших истин. — Аргументы Констана против тирании блестящи, — сказал француз. — Господин Констан, как всякий добропорядочный француз, «Ярый приверженец абсолютистских интересов», — ответил генерал. «Уж если кто и высказал нечто блестящее на эту тему, так это Аббат Пратт, который сказал, что политика зависит от того, где она делается и кем. Во время войны не на жизнь, а на смерть я сам отдал приказ казнить 800 пленных испанцев, включая раненых и больных, которые были в больнице в Ла-Гуайре. Сегодня, в схожих обстоятельствах, я повторю такой приказ, не дрогнувшим голосом, и у европейцев нет никакого морального права упрекать меня, ибо если есть история, затопленная кровью, полная недостойных дел и несправедливости, это... История Европы По мере того, как генерал углублялся в политический анализ, гнев его разгорался. Среди его приверженцев, сидевших за столом, установилась мертвая тишина. Назойливый француз попытался перебить генерала, но тот остановил его движением руки – Генерал стал вспоминать ужасные кровавые бойни европейской истории. В Варфоломеевскую ночь число убитых достигло двух тысяч человек за десять часов. В прекрасные времена Возрождения двенадцать тысяч платных наемников императорского войска разграбили и опустошили Рим и перерезали восемь тысяч его жителей. И вершина всего Иван IV, царь всея Руси, справедливо прозванный Грозным, полностью истребил население городов между Москвой и Новгородом, уничтожил в кровавой бойне двадцать тысяч своих подданных по одному только подозрению в заговоре против него. Так что, пожалуйста... «Не надо говорить нам, что мы должны делать», — заключил он. «Не старайтесь показать нам, какими мы должны быть. Не старайтесь сделать нас похожими на вас, и не требуйте, чтобы мы сделали за двадцать лет то, что вы так плохо делали целых два тысячелетия». Он положил вилку на тарелку и посмотрел на француза горящими глазами. «Сделайте милость, черт вас возьми! Дайте нам спокойно пройти наше средневековье!» У него перехватило дыхание, начался новый приступ кашля, но когда приступ прошел генерал, не обнаружил и следов гнева. Он повернулся к малышу компилью и улыбнулся ему самой сердечной улыбкой. «Простите, дорогой друг», — сказал он. «Подобная галиматья недостойна такого...» Памятного обеда. Полковник Вильсон рассказал об этом эпизоде одному летописцу того времени, который не потрудился даже упомянуть о данной беседе. «Бедняга-генерал, человек конченый, сказал он. «В глубине души так думали все, кто видел его в то последнее путешествие, и, может быть, поэтому о тех днях не осталось ни одного». письменного свидетельства, некоторым из его ближайших спутников даже казалось, что генералу не останется места в истории. После Самбрана сельва стала не такой непроходимой, селения были многолюдными и пестрыми, а в некоторых из них на улицах звучала музыка, хотя никакого праздника не было. Генерал улегся в гамак, стараясь тишиной сиесты заглушить воспоминания о наглом французе, но это было не так-то легко. Он задел генерала за живое, и тот жаловался Хосе Паласиусу, что не нашел в нужный момент точных слов и неопровержимых аргументов, которые пришли ему в голову только сейчас, когда он один и лежит в гамаке, а его противник вне пределов досягаемости. Однако к вечеру ему стало лучше, и он отдал распоряжение генералу Коренью, чтобы правительство позаботилось о судьбе разорившегося француза. Многие офицеры, обрадованные близостью моря — она была тем более очевидна, чем более буйствовала природа — дали волю бурлившей в них энергии и помогали грибцам, которые охотились на кайманов гарпунами из штыков, или искали работу потяжелее, давая выход нерастраченным силам и работали галерниками. Хосе Лауренсио Сильва, наоборот, днем спал, а по ночам работал, если ему это удавалось, Из-за давнего страха ослепнуть от катаракты, которой страдали несколько членов его семьи по материнской линии, он поднимался в сумерках и брался за работу, чтобы научиться быть полезным, если ослепнет. Когда генерал, мучимый бессонницей, ходил по лагерю, то не единожды слышал, как тот работает, распиливая на доски бревна, которые сам же и обтесывал и делает из них разные вещи стараясь стучать молотком потише чтобы не нарушать чужой сон на следующий день при свете солнца трудно было поверить что все эти чудеса столярного искусства были сделаны в темноте когда они ночевали в пуэрто реаль бодрствовавший хосе лауренсио Сильва едва успел сказать пароль иначе один из часовых застрелил бы его, полагая, что кто-то хочет под покровом темноты проскользнуть к гамаку генерала. Плавание теперь шло быстрее и спокойнее. Единственная неудача случилась, когда паровое судно коммодора Эльберса, которое шло, фыркая, в противоположном направлении, перевернуло, оказавшись слишком близко от «Джона» к ту, на которой были запасы провизии. На борту парохода можно было прочитать название, написанное огромными буквами «Освободитель». Генерал задумчиво смотрел на него до тех пор, пока пароход не проплыл мимо и опасность не миновала, и еще долго, когда пароход уже скрылся из виду стоял в задумчивости – «Освободитель!» — прошептал он. Потом, будто перевернув следующую страницу, сказал самому себе, «Подумать только, ведь это я и есть!» Ночью он без сна лежал в гамаке, слушая, как развлекаются грибцы, подражая голосам обитателей сельвы, мартышкам-капуцинам, маленьким попугаям-анакондам. Вдруг один из них... Весьма не кстати рассказал, что семья Кампильо, из боязни заразиться чахоткой, после отъезда генерала зарыла у себя в патио английский фарфор, богемский хрусталь и голландские простыни. Так впервые генерал услышал диагноз, который поставили ему местные жители. Хотя об этом говорили повсюду, по обоим берегам реки, и скоро слухи должны были охватить все побережье, Хосе Паласиус понял, что генерала этот рассказ озадачил, и богомак вдруг перестал раскачиваться, и генерал долго размышлял, потом произнес «Я же ел из своей тарелки». На следующий день они пришвартовались в селении Тенерифе, чтобы пополнить запасы продовольствия упавшего в реку с перевернувшейся Джонки. Генерал остался, не желая стать притчей во языцах в Джонке, но послал в селение Вильсона узнать про одного торговца-француза по имени Ленуа или Ленуар, дочери которого Аните... Должно быть сейчас двадцать лет. Поскольку расспросы Вильсона в Тенерифе ни к чему не привели, генерал захотел, чтобы их продолжили в окрестных селениях Гуайтаро, Соломине и в Эль-Пиньоне, дабы все убедились, что одна история, связанная с его именем, выдумка чистейшей воды. Его настойчивость была вполне понятна, поскольку вот уже несколько лет от Карака до Лимы ходили упорные слухи о том, что во время его приезда в Тенерифе, когда шли бои на реке, между ним и Анитой возникла безрассудная и мешавшая ему воевать страсть. Это беспокоило его. но он ничего не мог сделать, чтобы опровергнуть слухи. Во-первых, потому что и полковник Хуан Висенте Боливар, его отец, много раз обвинялся священником городка Сан-Матео в выдуманных изнасилованиях женщин от мала до велика, в любовных связях еще со многими женщинами и в ненасытном желании права первой ночи. Во-вторых, потому что во время военной кампании на реке он был в Тенерифе всего два дня. Срок недостаточный для столь глубокой любви. Однако история распространилась так широко, что на кладбище в Тенерифе существовала могила на надгробном камне, которой было выбито имя сеньориты Анны Ленуа, место паломничества влюбленных. В свете генерала беззлобно подшучивали над тем, что Хосе Мария Кареньо чувствовал потерянную руку. Он чувствовал, как шевелит ею, как прикасается к чему-нибудь пальцами, ощущал боль в суставах от перемены погоды, в суставах которых у него не было. У коренью хватало чувства юмора, чтобы смеяться над собой. Его беспокоило другое. неумение оставить без ответа вопросы, которые ему задают во время сна. Он говорил во сне о чем угодно, без всякой сдержанности, которую диктует сознание, раскрывал свои намерения и признавался в разочарованиях, о которых наяву умолчал бы, а порой безосновательно обвинял себя в непорядочности во время войны. В последнюю ночь плавания Хосе Паласиус – который бодрствовал возле гамака генерала, слышал, как Кареньо сказал лежа на носу Джонки «7882». О чем вы говорите? спросил Хасе Паласиос. О звездах? ответил Кареньо. Генерал открыл глаза в уверенности, что Кареньо разговаривает во сне. и приподнялся в гамаке, чтобы посмотреть в окно на сгустившуюся ночь. Она была огромной, и сияющей, и яркие звезды заполняли небеса целиком. «Должно быть их в десять раз больше», — возразил генерал. «Их столько, сколько я сказал», — ответил коренью, — «и еще две упали, пока я считал остальные». Тогда генерал встал с гамака и увидел, что Карению лежит на носу Джонки лицом кверху, сна у него ни в одном глазу, и что он обнажен по пояс и весь покрыт шрамами и считает звезды, указывая на них культей. Так, лежащим навзничь, коренью нашли после боя в Серитус Бланкос, в Венесуэле, в Крови и Лохмотьях, и оставили лежать в грязи, думая, что он мертв. У него было четырнадцать сабельных ранений, в том бою он и потерял руку. Позднее он еще не раз был ранен, но остался прежним воякой и научился так же ловко управлять левой рукой, как раньше правой. Более того, прославился не только военным искусством, но и каллиграфическим почерком.